При таких условиях русские иерархи превратились в простое орудие светской власти, и, лишенные какой-либо инициативы, проводили в жизнь только то, что им предписывала государственная власть». Однако такое поведение светской власти отнюдь не было с ее стороны узурпацией, вторжением в чужую область. Оно опиралось на убеждение, что царям сам Господь поручил заботиться и иметь попечение, кроме государственных дел, также и о церковных, и что потому охранение восточной православной веры составляет их первую и величайшую должность». Царь Алексей Михайлович шел еще дальше и готов был видеть в себе наместника Божия от Царя Небесного. Он отличал себя лишь тем, что в противоположность Небесному Царю был человеком смертным. С он пишет боярину Шереметьеву «Ведомо тебе самому» как великий царь и вечный изволил быть у нас великого государя и тленного царя тебе, Василию Борисовичу, в бояре нетуне. Конец сноски. Отсюда вытекало право, даже обязанность царя контролировать всю церковно-религиозную жизнь народа, иметь над нею свой постоянный верховный надзор, руководить и заправлять всеми действиями высших церковных властей, строго наблюдая, чтобы церковная деятельность последних всегда была согласована с божественным законом. Каптерев Глубоко религиозные московские цари всей душой были преданы интересам церкви, искренно желали ей блага, ревниво охраняли церковный устав, наблюдая за строгим его соблюдением. Начитанные в церковно-богослужебных книгах, близко знакомые с литературой поучительной, неукоснительно посещая церковные службы — Они принимали близко к сердцу все вопросы, волновавшие церковь, и деятельно содействовали их благополучному разрешению. Знатоки и горячие любители всего церковного, они интересовались малейшими подробностями церковной жизни и обязательно вмешивались в ее ход и события. Вопросы о хождении посланий, о сугубой и трегубой аллилуйи, о церковных звонах, о единогласии или многогласии в церковном пении, о сложении тех или других перстов для крестного знамения — все это для московских государей были настолько живые, близко затрагивающие их вопросы, что они интересовались ими никак не менее вопросов чисто государственных и потому принимали в их решении самое горячее и деятельное участие, так что иногда очень трудно бывает провести точную грань, где был царь и где был архиерей, где было дело государственное и где церковное. Каптерев. Вот почему остро и болезненно – Несамостоятельность церкви пока еще не чувствовалась. Иначе пошло дело, когда государством стал править Петр Великой. Взгляд Петра на церковь. Церковь, по взгляду Петра, должна была, подобно всякому учреждению, служить на пользу государства и потому стать органом правительственной власти. Утилитарные соображения, лежавшие в основе всех мероприятий Петра, сказались и на понимании им самой религии. Петр был, несомненно, верующий человек, но его вера была делом скорее рассудка, чем потребностью душевной. Сам, соблюдая все предписания православной церкви, он требовал того же и от других». Но, по соображениям чисто практическим, религия необходима, ибо она есть основа народной нравственности. Без нее государство становится слабым и не может выполнить своего назначения. Верить необходимо, так как вера есть порука в личной добропорядочности и в неуклонном исполнении своих гражданских обязанностей». А вот какому богу поклоняется человек, как он верует — это вопрос второстепенный. Лишь бы только веровал, лишь бы самого бога имел в своем сердце. Исповедуй, какую хочешь веру, но только исповедуй. Отсюда терпимость Петра к иноверцам, дозволение протестантам и католикам строить свои кирки и костелы. Раскольников при нем преследовали не за веру, как раньше, а за их преступление против государства, за упорное сопротивление мерам правительственным, как преследовали за то же и православных, принявших реформу Никона.